Испытывая благодарность за гостеприимство и не имея в душе решимости отказать герцогу в его просьбе, Гарольд согласился, хотя тут же решил, что не будет выполнять обещание. Но Вильгельм заставил гостя принести клятву над большим сосудом, тщательно прикрытым парчовой тканью. Потом вдруг отдернул парчу, и под нею оказались все святыни Нормандии. Говорят, Гарольд затрепетал в этом мгновении и даже изменился в лице. Ну, вы сами понимаете, одно дело присягать на зубе какого-нибудь святого или на его ноге, и совсем другое, когда клянешься на собрании многих мощей. Да, это страшная клятва, подтвердил барон де Монсор. Но, позвольте мне продолжать. О чем я говорил? обратился рыцарь к своему верному оруженосцу. — О том, как враги укреплялись на холмах, где ты заметил королевское знамя со змеей, — подсказал Шар. — Именно так! Красное знамя со змеей! Но вот наступила ночь. Мы с трепетом исповедовались и причащались, потому что предстояла кровавая битва, в которой многие должны были погибнуть. В нашем лагере наступила тишина, — А на вражеской стороне до утра слышались песни, англы пили пиво у костров и веселились. Граф Рауль мгновением руки пригласил рыцарей прервать рассказ и крикнул «Слуги, принести еще вина. Но Жак де Монтегю, вытирая пот на лбу, продолжал. На утро началась битва. Даже епископ боевский, брат Вильгельма, был в панцире под облачением. Это он взял жезл и построил конницу в боевом порядке. И, невзирая на данную клятву, Гарольд решил выступить против герцога с оружием в руках? — спросила Анна, качая головой. — Невзирая на клятву, моя прекрасная госпожа. — Остались ли после короля дети? — полюбопытствовала она. — Остались. Но они не от королевы, а рождены любовницей по имени Эдит. Ее зовут также лебединая шея. Почему? За красоту. Шея у нее тонкая и гибкая, как у лебедя. Она не погибла? Это мне неизвестно, моя прекрасная госпожа. Однако думаю, что Эдит еще живет и оплакивает свою судьбу где-нибудь в укромном уголке земли. Впрочем, речь о ней будет впереди. Лебединая шея. Об этой красавице Анна слышала от Бертрана жанглера уже не было на свете, смерть беспощадно уносила родных, друзей, встреченных на пути певцов, воинов. Анна вздохнула при мысли, что и для нее когда-нибудь пробьет последний час. Все останется на земле, как теперь, а бренное тело станет пищей гробовых червей. Вспомнились две строки из школьной книжки, по которой она изучала грамоту у пресвитера и Иллариона, на меня избави вечная, и грозы, и черви неусыпающая Но Анна улыбалась рассказчику, и он стал с волнением повествовать о страшной битве под Гастингсом. Конное войско разделили на три отряда. Впереди и по бокам шли лучники. Вильгельм ехал на белом испанском жеребце. На шею герцога были подвешены в серебряном ковчежце те самые святыни, над которыми некогда произнес клятву Гарольд Годвинсон. Анна сжала руки, представляя себе ужас короля англов, когда он узнал об этом. Папскую хоругвь, присланную из Рима, нес рыцарь по имени Тустен Леблан. Я хорошо узнавал его, так как мы вместе ночевали в одном шатре. Третьим был с нами обычно певец Тальефер. Вместе мы пошли в битву. Нормандцы двинулись сплошным строем, монахи же отделились и поднялись на соседний холм, чтобы молиться о даровании победы. Но Тальефер выехал вперед и запел песню о Роланде. При этом он ловко подбрасывал копье и ловил его на скаку, «Ты непременно споешь нам это», — прервала рассказ Анна. Рыцарь смутился. «Госпожа, я никогда не держал в руках арфы, и Бог не наградил меня приятным голосом, но я постараюсь напеть слова, какие остались у меня в памяти. Это прекрасная песня». Рыцарь вдруг поднялся со скамьи, откашлялся и пропел «Чудная битва, страшная битва». Дьявол уносит души врагов. Трубит Роланд в свой рог, алифант. Высокие горы тот звук повторяют, И слышно его за тридцать три лие. И Карл говорит, не рок ли Роланда вдали за горами трубит? Ну, голос у него действительно как у козла, Шепнул соседки внимательно слушавший рыцаря, Ревнивый кюре Антуан. — Замолчи! — ответила та, толкнув его локтем. Жак опустился на скамью, положил голову на стол, и так оставался несколько мгновений неподвижно, очевидно, весь во власти боевых воспоминаний и жалости к самому себе, ибо судьба так жестоко поступила с ним, те лучший гибель в бою. Анна, сидевшая в кресле против певца, поднялась, изгибая стан, протянула руку через стол и погладила косматую голову Жака де Монтегю, Бакалавра. Он вскочил и воскликнул госпожа, скажи одно слово, и я умру за тебя. Но граф Равуль горел нетерпением узнать, что происходило в дальнейшем на поле сражения. На чужую сторону стало склоняться военное счастье. Монтегю, не торопясь, так как чувствовал себя в центре всеобщего внимания, стал рассказывать о дальнейшем. Сблизившись с врагом на расстоянии полета стрелы, лучники выпустили свои оперенные жала, арбалетчики стали метать железные шипы. Мы тоже подошли вплотную к холмам с намерением ворваться в неприятельский лагерь, но англы храбро сопротивлялись и рубили наши длинные копья топорами. Нам пришлось отступить в беспорядке. Но что же придумал Вильгельм? Он велел лучникам стрелять отвесно, чтобы стрелы не втыкались без всякой пользы в частокол. Теперь они начали удачно поражать королевских воинов. Одна из них пронзила глаз самому Гарольду. Он вырвал ее из глазницы и остался в строю. «Вот это был рыцарь!» — восхитился барон де Монсор. — Мало таких на земля, — поддержал его граф. Да, мы снова пошли в бой, но еще раз вынуждены были отступить с большим уроном. А дело в том, что там находились враги, скрытые кустами, и многие рыцари падали в них вместе с конями, ломая себе руки и ноги. Даже распространился слух о смерти Вильгельма. Этого оказалось достаточно, чтобы нормандцы обратились в бегство. К счастью, герцог тотчас появился среди беглецов и кричал «Смотрите, я жив!» и поражал робких копьем. Тогда мы снова вернулись в битву. У рассказчика пересохло в горле. Помогая себе деревяшкой, Жак не без труда поднял глиняный кувшин с вином и отпил из него добрую половину, а потом вытер рот рукавом коричневой рубахи. Но, видя, что нет никакой возможности взять неприятельское укрепление в лоб, Вильгельм решил прибегнуть к хитрости. Тысяча рыцарей ринулись на чистокол, а потом обратились в притворное бегство. Повесив тяжкие секиры на шею, англы преследовали наших, но из засады выскочили другие всадники, началось избиение врагов. Им трудно было действовать на бегу топорами, которые необходимо поднимать для удара обеими руками, но таким образом и удалось сделать пролом в чистоколе. В английский лагерь ворвались конные и пешие норманцы. Я тоже был в их числе и видел, как под ударами мечей погибли оба брата короля Гирд и Леофин. В это же мгновение упало английское знамя и накрыла их широким красным полотнищем. Вместо него на холме выдрузили папскую хоругвь. Нужно сказать правду, эти мужланы сражались очень храбро, но нас было больше, и в наших рядах насчитывалось много опытных воинов в крепких кольчугах, ну, а больше всего повредила англом рана короля. Гарольд истекал кровью и в беспамятстве упал с коня на землю. Теперь же никто не прерывал рассказчика. Все смотрели на него с раскрытыми ртами. Настолько слушателей захватила картина битвы. Жак де Монтегю снова вскочил на ноги и стал петь, захмелев от вина. «Чудная битва! Страшная битва! Дьявол уносит души врагов! Труби, Роланд свой рог, Алифант. Еще раз бакалавр схватил кувшин и стал выливать его содержимое себе в глотку. Когда король Гарольд упал, враги дрогнули, и мы стали избивать их без всякой пощады. Я находился близко от того места, где лежал английский король, он еще дышал, но какой-то незнакомый нормандский рыцарь пронзил его копьем, а другой ударом меча отсек ему голову. Третий в дикой ярости стал рубить тело на части и потом разбрасывать ногами кровавые куски. На четвертом уже ничего не оставалось, кроме одной ноги, и он разрубил ее пополам. Видя недоумение слушателей, потому что даже эти люди с душой волка не понимали такой кровожадной расправы, Монтегю пояснил, Нормандцы были в неистовстве, что Гарольд нарушил страшную клятву, которую произнес в Руане над святынями. Но ведь он же не знал, что под порчой находится святыня, пробовала защищать несчастного короля Анна. — Увы, моя госпожа! — горестно ответил я Мончегю. Клятва была произнесена, и Гарольд уже не имел права от нее отрекаться. — Ну, как бы то ни было, мы победили... Наступала ночь. На холме, где еще недавно развивалось королевское знамя, Вильгельм велел водрузить свое с тремя геральдическими львами Нормандии. Победители снимали с убитых кольчуги и одежду, собирали брошенное оружие. Все это по праву принадлежало победителю. Затем тела павших и норманцев и врагов оттащили в сторону, чтобы они не мешали живым мерзким видам, И на поле битвы устроили пиршество. А мне не пришлось принять в нем участие. Меня послали преследовать отступающих. В ночном лесу у нас произошла стычка с английскими рыцарями. В темноте мы узнавали друг друга только потому, что говорили на разных языках. Я случайно уронил боевую перчатку и не мог ее найти. И какой-то рыцарь отрубил мне правую кисть. С той минуты я стал жалким калекой. В подтверждении своих горьких слов он показал страшную деревяшку с железным крюком. Нужно отдать справедливость людям. Некоторые отводили от нее глаза. Почти все англы погибли. Остальных рыцари настигали на дорогах и убивали. Но на утро с разрешения Вильгельма Женщины из соседних селений пришли искать среди убитых родственников. Они переворачивали окровавленные трупы, стараясь распознать в лицах мертвецов знакомые черты мужа или сына. Тело короля разыскивали монахи из аббатства Вальтома. Его Гарольд построил, надеясь этим замолить свое клятву преступления, будто бы помогла найти Гарольда та самая Эдит знавшая у любимого каждую родинку. Лебединая шея. Изуродованной до неузнаваемости, разрубленной на части, ногой, в запекшейся крови, король лежал недалеко от того места, где еще вчера шумели на ветру английские знамена. Это был даже не труп, а жалкие куски мяса. Так, Вильгельм... «Отомстил за смерть Гарольда, за горе Елизаветы!» Но по щеке Анны скатилась предательская слеза. Она подумала о несчастной дит и когда представила себе красоту этой женщины, ей почему-то пришло на ум влажное поле, усыпанное голубыми незабудками Однако Рауль, считавший победой и поражением в порядке вещей, ибо сильный побеждает слабого, и на этом зиждется земное устройство, спросил, богатая ли добыча досталась герцогу Вильгельму? Огромная! У меня тоже оказались три меча, две кольчуги, серебряная чаша, найденная в мешке у одного из убитых мною рыцарей, два золотых персня. Все это я передал на хранение оруженосцу Роберту. Но его закололи в сражении, и я не знаю, что стало с моим достоянием. Сам же я преследовал врагов. — А Шарль? — спросил граф, сурово посмотрев на румяного и беззаботного оруженосца. — Почему он не сохранил твое добро? Шарль еще не был тогда моим оруженосцем. Следует, однако, сказать, что особенно повезло тем, кого наградили землями и сервами, принадлежавшими раньше саксонской знати. — А что же стало с семьей короля? — спросила Анна. — Расскажу я об этом, моя госпожа. Королевская семья находилась в Лондоне и в крайнем волнении ждала исхода сражения. Гарольд пал на поле битвы в четверг. Да, да, да, в четверг. А в ночь с субботы на воскресенье в Лондоне уже стало известно о поражении и о гибели короля и его братьев. Несчастная мать Гарольда умоляла победителя отдать ей тело павшего с оружием в руках сына, чтобы достойно похоронить его в Вальтем. Она предлагала столько золота, сколько мог, весить гроб со станками короля, но Вильгельм отказал. Герцог называл Гарольда ненасытным, честолюбцем и клятвопреступником, по вине которого погибло такое множество людей. По приказанию Вильгельма воины засыпали останки Гарольда камнями где-то там на берегу моря, без всяких христианских обрядов. — Так закончилась битва под Гастингсом, — сказал граф Рауль в раздумье. — Да, так закончилась битва под Гастингсом. — повторил бакалавр. — Тебе неизвестно, что теперь происходит в Англии? — опять спросил граф. — Я некоторое время лежал в госпиции у монахов святого Иоанна, и кое-что слышал от них, пока мне лечили руку. Якобы теперь вся страна в руках Вильгельма. Вскоре после поражения под Гастингсом ему сдался Винчестер, затем покорился Лондон, Последним подчинился ему город, который называется Экзония. В нем нашла прибежище семья короля. Это морской порт. Но он не был обложен с моря, и поэтому мать короля вместе с дочерью Гунгильдой и внучкой Гиттой имела возможность уплыть на корабле. Одни говорят, будто эти женщины до сих пор скитаются где-то среди пустынных островов, другие, что они благополучно прибыли в Данию, И нашли там убежище.